Глава двадцать четвертая Очнулась я, почувствовав боль в области запястий. Кто-то совсем бережно связывал мои руки за спиной, чем-то узким и шершавым. Виски ломило, видимо, от ужасного дихлофоса. Я не спешила подавать признаки бодрствования, опасаясь, что меня опять отравят этой дрянью. Пытка по затягиванию моих рук закончилась, дверь хлопнула, машина плавно качнулась, и вскоре мы куда-то поехали. Скорее всего, руки нам связывали уже за городом. Почему-то я не чувствовала страха. Понимала, что нас похитили и везут неизвестно куда и для чего. Видимо, это разборки между оборотнями. От размышлений голова разболелась еще больше. Решила пока сосредоточиться на плане спасения. Я чуть-чуть приоткрыла глаза, чтобы похитители не заметили, и увидела Шурку рядом. Она все еще пребывала в бессознательном состоянии, У нее в этот момент было такое безмятежное детское личико, что у меня защипало глаза. «Моя малышка», — подумала я с гордостью и любовью. Наворотила она, конечно, дел в своей маленькой жизни, но ей не повезло с родителями, так что простительно. Зато ей повезло с парнем. Я была уверена, что Вася сможет позаботиться о моей девочке, а я сделаю все от меня зависящее, чтобы она выжила. Мне было жаль умирать сейчас, когда я встретила Олега, когда только-только начала верить в любовь. Но все-таки жизненные опыты и многочисленные просмотренные фильмы кричали мне, что вдвоем нам не спастись. План тут же созрел в моей голове, и я решила рассказать о нем Шурке. Наши похитители громко и мимо нот подпевали какой-то современной певице, сладко воющей по радио. Чтобы не привлекать их внимание, я, двигаясь по миллиметру в минуту, подползла ближе к лицу дочери и легонько прикусила ее нос. «Ай!» — возмутилась Шурка. Пришлось боднуть ее в лоб, заставляя открыть глаза, пока наше пробуждение не стало явным. С! шикнула я. Шурка с трудом разлепила глаза и удивленно уставилась на меня. Но постепенно воспоминания вернулись к ней, и ее взгляд стал напряженным. Она осмотрелась и нахмурилась, потом дернулась в но я-то уже знала, что из нашего скрученного положения крайне сложно подняться без помощи рук, а они нам пока не помощники. Когда дочь перестала дергаться и снова уставилась на меня, я подползла ближе и заговорила ей в ухо, чтобы даже несмотря на громкую музыку она меня услышала, а мужики на переднем сиденье нет. «Когда остановятся и начнут нас вытаскивать, я упаду и отвлеку их внимание, а ты постарайся убежать». Я сделаю все, чтобы у тебя было несколько минут форы. Беги, прячься. Ты должна сообщить, что нас похитили. Но кто и зачем? Спросила она. Мы единственные для двух альф-тигров. Нетрудно догадаться, что это какие-то подковерные игры за власть. Мама, как же ты? Испуганно залепетала моя малышка. Она беспокоится обо мне. Эта мысль наполнила меня радостью и уверенностью, что мой план правильный. «Не волнуйся за меня. Ради вас с Олегом я выдержу что угодно», — заверила я дочь. Впрочем, это была правда. Умереть за нее я была готова, но просто так сдаться нет. Если бы они хотели убить, уже убили бы. Видимо, им нужны живые заложники. «Беги ради нас обеих. Ты сильнее и моложе, поэтому выносливее. Я быстро выдохнусь». Шурка понимала, что я права, но ей, видимо, нужно было время принять это. «Мамуля, я тебя люблю. Прости меня за все, пожалуйста!» — хныкнула она. «Нельзя было дать ей расклеиться. Мне нужна решительная и смелая Шурка!» И я немного наигранно возмутилась. «Так, я не поняла. Ты что, со мной прощаешься?» «Нет, что ты! Это я так давно надо было!» — протестующе залепетала она. «Отлично! Глаза вмиг высохли. Значит, все хорошо!» — подумала я и чмокнула дочь в нос. И я люблю тебя, Шурка. Но время для сантиментов кончилось, потому что мы затормозили. Музыка стихла, хлопнули передние двери и резко распахнулись наши. Я почувствовала, как меня крепко схватили за плечи и дернули вверх. Еще через мгновение я оказалась на полянке. Вокруг возвышался заснеженный бор. Место казалось почти таким же очаровательным, как и то, где стоял дом Олега, наш дом. Только здесь вместо симпатичного альпийского шале черным покосившимся чудовищем стояла какая-то избушка. В ней явно топили печь, потому что сизый дымок клубился вверх из кирпичной трубы. Меня толкнули в направлении избушки, и тут я начала действовать по плану. Максимально болезненным голосом на выдохе я застонала. «Сердце жжет!» И упала, резко, чтобы оборотень не смог меня удержать. Получилось, он не ожидал и выпустил мои плечи из рук. Я оказалась на земле и тут же обвелась всем телом вокруг ног второго, который удерживал Шурку. Моя сообразительная девочка бросилась бежать, а я дернулась вверх, когда меня попытался перепрыгнуть мой конвоир. Он опять же больше от неожиданности не удержался и плюхнулся рядом со мной на снег. — Лови ее, дурень! — завопил он второму, которого я все еще держала за ноги. «Вот стерва! Вцепилась не оторвать! Они нас надули, серый!» — послышалось сверху. Мужик схватил меня, отбросил в сторону и побежал следом за Шуркой. Второй грубо поднял и, закинув себе на плечо, потащил в избушку, приговаривая на ходу. «Только хуже сделали дуры! Посидели бы спокойно пару дней, а так только рассердили нас!» Мне было плевать на его угрозы. Я всматривалась в лес туда, куда убежала моя дочь, и не видела, чтобы ее тащили обратно. А значит, все я сделала правильно.